Глава 21. Медведь в орлином гнезде. Этот вопрос и задавали себе наши путешественники. Черная масса больше всего походила на кучу хвороста, потому что состояла из множества сучьев и веток, связанных вместе и прикрепленных к верхним разветвлениям дерева. Их было достаточно, чтобы нагрузить телегу, и они были так плотно прижаты друг к дружке, что небо можно было видеть лишь у краев кучи. В центре же ветви были так плотно переплетены, что образовали сплошную массу, непроницаемую для света. «Орлиное гнездо!» После минутного осмотра вдруг воскликнул охотник-проводник. «Так и есть! Собаки правы! Медведь спрятался в птичьем гнезде!» Вскоре для всех стало очевидно, что медведь влез по дереву и спрятался в большом орлином гнезде, хотя снизу не было видно ни единого его волоска. Если бы у них еще могло оставаться малейшее сомнение на этот счет, то его быстро бы рассеяла почти тотчас же разыгравшаяся сцена. Смотря вверх, охотники увидели двух быстро спускающихся больших птиц. Это были, очевидно, хозяева захваченного гнезда. Вскоре стало ясно и то, что пришелец был для птиц не особенно желанным гостем, так как орлы, Начали описывать вокруг вершины дерева быстрые круги, бить крыльями над гнездом и издавать грозные крики, которых слышалась ярость. Не присоединил ли медведь к нескромности своего нежданного визита еще какой-нибудь разбойничий подвиг? Не уничтожил ли он у орлов их яиц или птенцов? Этого пока нельзя было сказать. Но если даже он это и сделал, то худшего приема он уже не мог ожидать. И птицы продолжали шумно выражать свое неудовольствие, пока выстрел не предупредил их о присутствии еще одного врага, которого следовало опасаться больше м и г в е д я Только уж после этого расширили они радиус кругов, продолжая, однако, время от времени спускаться к гнезду с криками ярости и горя. Наши охотники спешились и привязали поблизости верховых животных. Теперь они знали, что мигведь в гнезде. но хотя отступление и было ему отрезано, они не могли поручиться за то, что им удастся его захватить. Если бы он спрятался попросту в ветвях, то пули могли бы попасть в него, и они легко бы довели дело до конца, так как убитый или серьезно раненый зверь должен был свалиться на землю. Но теперь дело обстояло совсем иначе. Гнездо было не только достаточно в м е с т и т е л ь н ы м для того, чтобы медведь мог свободно улечься в нем, но оно образовало под ним непроницаемую для пуль защиту. Каким образом заставить зверя слезть оттуда? Вот вопрос, который охотники тотчас же себе поставили, как только удостоверились в присутствии медведя. Горец выстрелил не для того, чтобы заставить орлов удалиться, но в надежде, что испуганный медведь пошевелится, переменит положение и откроет часть своего тела. Трое русских стояли с ружьями на плече, Готовы и воспользоваться этим случаем, если он представится. Пуля ударила в гнездо, которое на минуту исчезло в т у ч е пыли. Но медведь не пошевелился. Еще две или три пули были выпущены с таким же результатом. И стало очевидно, что этим способом охотники ничего не добьются. Поэтому стрельба была пока прекращена. И они стали придумывать какой-нибудь иной план нападения. Казалось, что нет никакого средства выманить зверя из воздушной крепости. Не попробует ли добраться до него? Нечего было и думать лезть на дерево и нападать на зверя. Никто бы не пожелал схватиться в рукопашную с таким врагом даже на земле, а уж тем более в таком опасном месте, как гнездо из сухих ветвей, помещенное на огромной высоте. Впрочем, если бы даже е м у пришла в голову такая мысль, они не могли бы ее осуществить. р а я гнезда далеко свешивались над ветвями, поддерживающими ее центр, и только обезьяна или медведь могли отважиться безнаказанно пролезть по ним. Для человека же такая попытка была невыполнима. Тут, несомненно, можно видеть доказательства мудрости инстинкта, руководящего орлами, как и всеми другими птицами в постройке их гнезд. Итак, об этой опасной затее нечего было и думать. Что же делать? Срубить дерево? Охотники было подумали об этом. Но дерево было несколько футов в диаметре. А так как при них был лишь плохо отточенный топор, то работать бы им пришлось слишком долго. Быть может, понадобилось бы несколько дней, чтобы срубить это гигантское дерево. Да и тогда было возможно, что медведь ускользнет от них среди суматохи, неизбежно последующие за падением подобного дерева. И охотники отказались от этой затеи, подыскивая какой-нибудь другой, более простой и верный способ получить медвежью шкуру. Довольно долго ломали они голову над этим, когда вдруг радостное восклицание проводника возвестило им, что наконец найден выход. Все взоры обратились к нему.